До базы друзья добрались всего за час пятнадцать, шли быстро, по пути сделав две короткие остановки, во время которых Медвед и Власов тюхали своим родственникам готовый шаблон Сержа. Еще 20 минут на периметр и 10 до первого людного места, откуда дальше на такси. Без пяти одиннадцать Серж Зимин был дома. Глава седьмая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 Оказавшись в безвыходном положении, зомбёныш ощерился лишённый губ кривозубой пастью и, мерзко зашипев, выставил вперёд своё, пусть примитивное, но всё же довольно опасное оружие. «Давайте-ка я разберусь с мелким говнюком!» Прогоготал медвед и, получив одобрение Сержа в виде короткого кивка, уверенно двинулся на зомбёныша. «Не тут-то было!»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 Может как укусить тебя за ногу? предположил Власов. Давай уже заканчивай, сказал зимин. следующий мертвяк Ивану. Как скажешь зима командир? ухмыльнулся медвед. Рывком отодрав отрезной ножки трубку с гвоздями и отшвырнув ее в сторону он принялся колотить зомбиноша своим орудием, как недавно колотил им сначала разбитое вдребеске фортепиано, а после мертвячку у подстанции.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 Пуля попала зомби точно в лоб над правым глазом и оставила на выходе на затылке внушительного размера дыру, через которую остатки мозгов при ударе вывалились наружу. Наклонившись, Зимин вырвал из обмякших пальцев ружье, повертел в руках. Поджик или самопал, или как там эта штука называется. Он обернулся к друзьям. «Думаю, это хреновый трофей. Что скажешь, медвед?»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 Ответили ему все трое в один голос. третий стала мертвячка, помершая, судя по внешнему виду, от глубокой старости. Кадавра, похоже, была глухая и не слышала выстрела в соседнем дворе. Она брела куда-то по своим мертвецким делам и не сразу заметила, как позади появились истребители кадавров. Только когда до зомби-старухи или зомбухи, по выражению медведа, оставалось метров пятнадцать, корга обернулась и, покряхтев что-то нечленораздельное, заковыляла вперед немного быстрее. Серж кивнул Блинову, крепыш покрутил в руке кувалду и ускорил шаг. Догнав каргон с размаху врезал ей по затылку своим орудием, упокоив с одного удара.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 Картинка стала немного светлее, но как ни настраивай интерфейс, а простой человеческий глаз без специальных линз, как у полицейских или каких-либо дополнительных средств, вроде ПНВ, остается простым человеческим глазом. Видеть в темноте покошачьи его никакими настройками восприятия не заставишь. Пройдя через еще три двора, они вышли к затору и уже в сумерках, встав на карачки, перебрались на другую сторону улицы.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 Последняя мысль в ледяной голове сворачивалась, уменьшалась в объеме, превращалась в точку, которая... Внезапно взорвалась вверх новой, и тогда наступило небытие. Серж, ты как? Послышалось откуда-то издалека. Зима, эй, зима!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 Звезды загородила отдаленно знакомая фигура. «Кто это? Ты к... кто?» «Это я, Вен Иван. Ну, видишь меня?» «Вижу. А что случилось?» — повторил он вопрос. Шаровая молния случилась зомбаку в голову. Блинов показал уже знакомый Сержу пистолет-шокер. «Вон он лежит».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 Балинов вкратце пересказал события последних десяти минут. Мертвец напал на него откуда-то сбоку. То ли из-за стоявшей обочины машины, то ли из-за одного из деревьев и сходу приложил головой об стену дома, вдоль которой они шли, так что тот сразу же отключился. Судя по виду рассчитанного на сильные удары об асфальт и бордюры шлема, окажись, Уэн Бизонова был бы сейчас мертв. «А когда я очухался...»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 Зимин сразу отмёл эту мысль, такая просьба показалась ему неуместной, слишком интимной, лучше просто запомнить, решил он. Они проходили мимо гармошки, соединяющей в одно целое две части старинного городского транспорта, приличными людьми, некогда называемого лоховозом, когда из его последней двери показалась фигура.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 Какая-то часть его разума все еще отказывалась верить страшной правде, но он понял. «Не знаю, почему. Почему?» «Нет, ты точно с катушек съехал зима!» Прошипел тихо стоявший до того Блинов и, выхватив шокер, резко пошел на незнакомца. Раздался выстрел, Блинов сделал еще шаг, рухнул между зиминым и стрелявшим.